Валерий Пушной. Докаленный воздух. Часть первая. Амнезия. Глава первая. Человек на дороге. Встояла июль, все шло, как и должно идти. Земля жила обычной жизнью, где-то прокатывались землетрясения, оживали вулканы, проносились наводнения, а где-то стояла тишина благодать. Западные ветры тащили из Атлантики жару, погружали в нее европейские города и страны. В Иерусалиме палило солнце. Рим поглощал свои порции. Раскаленный воздух приближался к центральной России. Москва, до того купавшаяся в дождях, погружалась в удушающий зной. В двухстах километрах южнее Москвы Летняя ночь лениво обволакивала землю влажной, прилипчивой духотой. Развевало на деревьях и кустах паутину сна, швырнуло на поля, разбрасывало по дорогам. Город похрапывал, ворочаясь сбоку на бок. Дальние деревушки скукожились, приутихли в темных уголках ночи. Пригородные деревни вздрагивали от шума автомобилей. Выпящивались домиками, выхваченными светом в пар. Автомобиль разорвал в клочья темноту и на полном ходу свернул с автомагистрали. Боковые стекла у машины приспущены. В салоне двое. Водитель и пассажир. В легких рубахах с короткими рукавами темные, невеселые, мрачноватые лица. Поток воздуха трепал им волос. Лопоухий пассажир за коруздыми пальцами, с обкусанными ногтями, прижимал жиденький чубчик к низкому морщинистому булбу. Нервозно возился, часто моргал маленькими глазками, сопел, карталил и орачился сквозь слабовое стекло. Длиннонosedый водитель был сосредоточен и мало подвижен. Крючковатые руки на руле, взгляд цеплялся за платную дорогу, несущиеся под колесами машины. Стиснутые тонкие губы иногда слегка раскрывались, выпускали глухие звуки и затем снова сжимались. Свет фар показал поворот, глубокий кювет и высокие черные деревья по сторонам. Водитель резко ударил по педали тормоза. Пассажира мешком бросило вперед на черную панель. Он хрюкнул, щелкнул редкими зубами и мотягнулся. Машина остановилась, мотор заглох, фары погасли. Двое присмотрелись к темноте. Водитель распахнул дверцу, выбрался наружу, прислушался, по звериному принюхался. Был он плотного сложения, с покатой спиной, большой головой с круглым затылком. Через минуту рядом возник пассажир, излишне тощий и долгоязычный. Открыли багажник. Згляды впилились в скорченное человеческое тело. Лопухи толкнул его, сглотнул слюну и окончания слов. Глянь, Бахи, наш клиент случайем не загнулся? Заткнись, Сорочаев. Глухорыкнув водителем, Евяло распорядился: вытягивай. Сорочаев кашлянул в кулак и зажевал губами. А может, за вот того оттюкнуть по темечку на всякий случай? Бери. А то я тебя самого по мурлу тюкнул. Резко прервал Блахин. Тело извлекли из багажника, торопливо подтащили к обочине, качнули пару раз и бросили в кювет. Сранчаев в смачках рлукнул, оптеро, штаны, руки и с сожалением обронил, а все-таки надо было тюкнуть, чтоб концы в воду. В тот же миг внезапно по нему хлестко прошелся свистящий ветер. Вдруг обрушился ледяной стужей, проникая под легкие одежды, подкинул в воздух и грохнул о землю. Стень обожгла, сранчая его, свела ему скулы, вымораживая дыхание. Блохин едва успел захлопнуть багажник, как его тоже сбило с ног, сдуло как пушинку с дороги, закрутило, скрючило, ковыряя по коверту. Неожиданная стужа пронизала до костей. Непроницаемая тьма окутала все. Небо перевернулось, представив великой бездной. Из ее глубин донесся странный звук, ворачивал наизнанку, придавливал к обледеневшей земле. Мороз сковал тело. Большой рот Сорочаева перекосило, длинный нос Бахина заострился как сосулька, толстые губы побелели, мозг перестал осмысливать происходящее. Но вдруг завывание ветра умерло. Внезапно оглушили раскаты грома и яркая огненная молния надвое раскалывала небосклон. Ударила в землю рядом с машиной. Бездонная тьма отступила, открыло ночное небо, дорогу, овраг, деревья. В лицо людей пахнуло прежней духотой. Закхиневшие Благинин и Сорочаев с трудом разогнули промёрзшие суставы. Зашевелились, жадно глотая духоту и медленно согреваясь. Затем подхватились с земли и кинулись к машине. Молча Блохин повернул ключ зажигания. Не включая фары, ощущая необъяснимый страх, щурился, уткнувшись в лобовое стекло, сильно жал на газ. Хотел скорее унести ноги с этого жуткого места. Но жуткое место не отпускало. Машина не двигалась, хотя мотор ревел на последнем издыхании. Ветер свистел за опущенными стеклянами. — Что это? — зубы Саранчаева в испуге выбили дробь. — Всего только зимняя вьюга, — раздалось у его правого уха. Голос как бы прошелся по ребрам. Попоухи вздрогнул, рывком повернулся вправо. Увидал снаружи рядом с дверцей машины темный мужской силуэт. Удивился, что в темноте хорошо различил неулыбчивое лицо, сковывающий взгляд, костюм и галстук-бабочку. Отлик парализовала. Не успел подумать, как губы промявлили. Этого не может быть. Ты полагаешь, тебе известно, что может быть, а чего не может быть? Голос придавил к сиденью. Думаешь, знаешь, когда и кого надо тюкнуть под темечку? Саранчаев мгновенно вспотел. Губы нежданного собеседника не шевелились, а его голос неотступно ввинчивался в уши и сжимал до судорог мозг. Саранчаев точно сидел на раскаленной сковородке и задница жарилась, как свиные шкварки. Отяжелевший язык едва повернулся во рту. «Ты откуда? Ты кто? Откуда взялся? Никого же не было!» «Полагаешь, что меня здесь нет?» Собеседник за дверцей чуть отодвинулся в темноту. Лопухи вылупил глаза, не зная, что ответить. «Впрочем, так оно и есть». Разнеслось второже, и тьма поглотила странного прохожего. Саранчаев лихорадочно вгляделся в ночь, не понимая, куда тот исчез. Кинул взгляд на Блохина, чувствуя, как тело продолжает плавиться на раскаленной сковородке, прохрипел: "Гони!" Блохин щелкнул зубами и снова и силой надавил на педаль. Машину как будто подхватило ветром и понесло по дороге. Ресторатор Петр Панторчук в это утро неохотно выбрался из постели. Лёгкости не было, давило предчувствие опасности. Хоть откладывай командировку. Сунул голову под холодное душ, но лучше не стало. Руки не попадали в рукава белой рубахи, ноги запутались в штанинах светло-коричневых брюк. Не сразу нашел чёрную папку с бумагами. Жена Екатерина проводила до двери, тонкая, с красивым носиком и зелёными глазами в коротком халатике. Подставила губы для поцелуя. На ее фоне крупный Петр с рельефным лицом казался грубоватым и неповоротливым. Он вышел из подъезда. Утреннее солнце ослепило, прищурился и раздраженно поморщился. Душа, словно сдавленная тяжелыми валунами, и никак не может вырваться на волю. Престановился, прежде чем сесть во внедорожник. Потом тупо примял заднее сиденье, прижался затылком к подлокотнику. и оловнику. Машина нырнул за угол в дорожный поток и понеслась как по течению. Понтарчук прикрыл глаза. Водитель с круглыми глазами прибавил скорость. Выехали за город. Быстро пронеслись три десятка километров, свернули на узкую примыкающую дорогу. Длинные прохладные тени от придорожных деревьев скользили по кузову автомобиля и падали с багажника на асфальт. Крутой поворот повел влево, и тут на середине дороги перед авто возник человек. Водитель рванул, руль вправо, тормозные колодки вцепились в диски, резина запищала по асфальту. Машину боком протащило вдоль обочины и выкинуло в кювет. Метров десять швыряло по ухабам, пока ствол дерева не принял на себя удар радиатора. Капот горбом собрался над мотором, зашипел и потек антифрес. Пантерчука подбросило, ударило головой о потолок, на мгновение отключился и обмяк. Затем горячечное состояние подхватило, толкнуло к двери, пальцы нащупали ручку, и Петр тяжело вывалился в траву. Следом из своих доверей на обе стороны выкарабкались водитель и охранник с короткой стрижкой и толстыми щеками. Круглые глаза водителя шарили по дороге в поисках человека, но не находили – Того, будто корова языком слезнула. Кипя от злости, плюясь и рыча, водитель двинулся к асфальту. Человек располстался лицом вниз в высокой траве, метрах в трех от платной дороги. У водителя екнуло в груди. Нагнулся. — Эй, ты живой? Светлая, с коротким рукавом рубашка, светлые брюки и светлые туфли пятнились сочной зеленью травы. Крови не было. Раздалось бормотание. Водитель толкнул его. Пьяный что ли? С утра пораньше надрался. Вот гад. Чуть на этот свет не отправил всех. Натворил дел. На кругленькие бабки повеселился сегодня. За машину платить придется, чу, человек. Поднимайся. Человек попытался пристать, не получилось. Водитель сплюнул. А вот пьянь. Надрался как свинья. Откуда тебя принесло, идиота? отметил про себя. Одежда на незнакомца недешевая, сам чисто выбрит и руки не работяги. На вид лет тридцать, с небольшим худощав, хорошо сложен. Помог ему подняться и направил к дороге. Панторчук в это время с охранником выбрался из кювета. На лице ссадина, на брюках колючки от вакуумов. На овощине широко расставил ноги, наблюдая за незнакомцем. — Вот, Петр Петрович, да вас стоит супчик! — брезгливо пояснил водитель. Наклюкался поранее или с глубокого похмела козел. Хоть и приличный с виду, но пьяный, видать, еще та. Помялся, покряхтел и неуверенно заметил. — А водка и вроде не разит. Может, нанюхался какой-нибудь дрянь или наширялся? Проверил локтевой сгиб, повел рыжеватой головой. «Чисто! В незнакомца были тонкие черты лица, прямой нос, серые глаза, прическа с пробором на левой стороне. Он тыркнулся по сторонам, не понимая, что происходит. Петр спросил у него имя. Человек оторопел, забегал глазами, затоптался на месте. Чё топчешься, как конь, стойля? Водитель дернул человека за рукав. Закренило что ли? Соображай быстрее, харерек придорожный. Нечего идиота корчить. Брови незнакомца сошлись упернносицы, взгляд напряженно остановился на одной точке, зубы скрипнули. Он растерялся. Не знаю, не помню. Водитель дернулся от возмущения: "Не ломай Ваньку фрог, то то врежу по шее, чтоб вспомнил". Незнакомец потёр пальцами сморщенный лоб, пожал плечами и нерешительно сделал следующий выдох: "Магдалина". Обескуражил всех. Недоумение пробежало по лицам. Водитель отступил, охранник насмешливо крякнул за спиной Панторчука. Петр насупился. Разговор с незнакомцем не получался. Похоже, крутит «Динамо» парень, чтобы не отвечать за аварию. Тот, между тем, сдавел руками затылок и замычал, как от головной боли. Понтарчук отвернулся, достал телефон и позвонил в свой офис, потом в ГИБДД. Незнакомец больше не интересовал его. Солнце пригревало, тени от деревьев укорачивались и медленно начинали сползать с асфальта. Краями цепляясь за мелкие трещины. Петр хмуро прохаживался по кромке асфальта. Мысль о командировке пришлось оставить, хотя из офиса уже ехала другая машина. Скоро подготерили гаишники. Водитель Панторчука жестикулируя руками рассказал о происшествии. Осмотрели дорогу и автомобиль, подошли к виновнику аварии. Тот сиротливо маячил на обочине, не угляжу топтался, под подошвами обувью тихо шуршал свеже насыпанный щебень. Водитель ткнул пальцем: вот, потолкуйтесь с этим мозгакрутым. Сперва чуть под колеса не сунулся, а теперь кено окрутит, туман наводит. Ничего не помнит, ничего не знает. Гад! Ну, хотя бы башкой садонулся, а то ведь гладенький, как баранка. Старший позванивал с выпирающим брюшком, попросил у него паспорт. Человек безропотно закивал и вывернул карманы. Посмотрел, виновата, бесхитростно, нелепо улыбнулся. Нету? Почему-то нету, не знаю. О, а я что говорил? Воскликнул водитель. Не знай-ка! «Дурака включает, козел!» Полчаса полицейские бились, пытаясь выяснить, кто он, откуда и как зовут, но ни на один вопрос так и не получили ответа. Лишь дважды он бессвязно повторил имя Магдалина. В конце концов старший по званию повернулся к водителю. «Здесь сам черт не разберет. Надо показать его врачам. Может, память отшивала. Хотя по внешнему виду не скажешь, что его сбила машина. Но я не доктор, чтобы определять. Могу вызвать скорую или сами подбросить его до больницы. Ну, что скажешь?» Водитель сплюнул, ругнулся и вопросительно глянул на Петра. Спросил. Контарчук стоял у машины, подъехавшись с фирмы. Согласно кивнул. «Доставим, черт с ним. Пиши бумаги, командир», сказал водитель полицейскому. «Он теперь на вес золота, пока за ремонт не заплатит». Трава и листья деревьев сверкали под ярким солнцем, тени сжались, прячась под кронами. В приемном покое белые стены, письменный стол, три стула, кленчатая промятая кушетка, серые шторы. На столешнице раскрытый журнал и шариковая авторучка. Петру пришлось некоторое время рассматривать медицинский плакат на стене и терпеливо ждать у врача. Незнакомец в это время сосредоточенно сидел на стуле, плотно прижимал к коленям сжатые кулаки. У двери переминался охранник Пантерчука. Врач, долговязый, с длинными руками и залысиной, появился вместе с медсестрой. Быстро осматривал пациента, задал несколько вопросов, распорядился оформить поступившего больного и удалился. Медсестра, маленькая, кругленькая, с коричневыми глазами, В белоснежном халате подтянула подсясту и тягучим голосом попросила Петра уточнить, под каким именем записать пациента. Тонтарчук развел руками. Ему было все равно. На ум пришло слово, которое по дороге произнес незнакомец, и Петр повторил. Магдалина. Сестра, упираясь локтями в столичницу, схватила пухлыми пальцами авторучку, но удивленно раскрыла рот. захлопала наклеенными ресницами. Магдалина. Панторчук снова развел руками. Что есть, то есть. Медсестра вздохнула, шевельнула полными губами и записала в графе фамилия Магдалина. Повторила слух, хмыкнула, затем подняла глаза на Петра. А скажите вашу фамилию и номер телефона, вдруг позвонить понадобится. Петр недовольно нахмурился и назвался. А когда направился из больницы в свой офис, то думал уже о других проблемах. Незнакомец провалился в сознании в темном углу. Вечером того же дня Петр рассказывал о происшествии жене Екатерины. Беспорядочно двигался по гостиной и возмущался, что нарушились его планы. Целый день коту под хвост, плюс серьезный ремонт машины. Екатерина в красном топе и темной юбке сидела за пианино, подушечками пальцев слегка касалась клавишей, вызывая тихую мелодию. Петр не верил в потерю памяти незнакомцам, больше склонялся к тому, что тот обыкновенный пройдоха. «Определенно сбежит из больницы, ищи потом ветра в поле». «Да и черт с ним, только жалко убитого времени». Впрочем, если глубже копнуть, то, возможно, этот Магдалина скрывает свое настоящее имя по каким-то более веским причинам. Но это уже не его дело копаться в чужом грязном белье. Екатерина отодвинулась от инструмента и напомнила мужу о его приятеле Косте Грушинине. Тот работает оперативником, нюх собачий, имеет хороший опыт в раскрутке головоломок. Петр кивнул и потянулся за сотовым. Грушинин выслушал, замурчал на другом конце, коротко проанализировал. Если все было так, как ты рассказываешь, наезда нет, человек от машины не пострадал, стало быть, криминала не видно. А раз нет криминала, значит, и вопросов у полиции нет. На что Пантарчук проворчал. Криминалист чертов, я не о криминале, я просто хочу услышать твое мнение на этот счет. «А какое тут, может быть, мнение?» – отозвался Грушинин. «Никаких фактов нет, что твой знакомый скрывает фамилию по преступным мотивам. Подозревать человека в этом безосновательно и глупо. Здесь явный медицинский случай. Подожди заключение врачей. Если у парня действительно заклинила память, то даже медики могут оказаться бессильными. Установить причину не так просто. А попасть на дорогу или в лес можно тысячу способов. «Без меня, понимаешь. Я однажды занимался случаем, когда у пострадавшего тоже отшибла память, но там человек от метели леда отбивной, едва выжил, бедолага. Если с парнем нечто подобное, тогда займется полиция». «Да ну тебя!» – пыхнул Петр. «Я тебе сшита, а ты мне брита. Мозги только на криминал заточены. Говорю же, пораскинеми в других направлениях». И отключил телефон, пояснив Екатерине. Ничего интересного об этом Магдалине. Ни в то время, ни на той дороге оказался. Только мне проблем навесил. Черт с ним. Выброси из головы, пойдем лучше ужинать. На следующее утро Пантарчук на другой машине ехал на работу, забыв о происшествии. Мозг целиком погрузился в планы на день. Вопросов было много, и не сразу удавалось разложить их по полочкам. На полпути дорогу подрезало шальнойо такси. Водитель Петра резко затормозил и выплеснул наглую таксистке ушат вранье: "Идиотка, с башкой не дружишь, куда парешь придурковатая? Подвесить бы за одно место того, кто выдал тебе права". А Панторчук не обратил внимания на дорогу.